Переезд Олекса, смерть Ханны, собственная свадьба. Не кошка и ее семь жизней, а щеночек. Все ему нипочем. Такой он миленький. Никто не тронет. Он не скучал ни по Изабель, ни по Магде. И все же обе они заполняли пространство в его жизни. Прогулки, ночные часы у открытого окна на границе темноты, отделявший конец Хоренер-штрассе от огней Александр-Плац. Андрош снова начал курить. Сначала с трудом, с отвращением, кашлем. Просто господин Шмидт однажды на лестнице предложил ему сигарету, и он влюбился в красный огонек в тлеющее время. Стоял у окна, вдыхая запах пыли. К чему убирать квартиру, если никто не придет? Красный диван, где сидела Изабель. Кровать, где он спал с Магдой. Их фигуры, их тела, какие бы ни были разные, а сливались воедино поджарая худоба Магды, округлость Изабель, сбывшаяся и не сбывшаяся. А он и не уверен, что различие столь велико. Часто он просыпал, рискуя в конец опоздать в бюро, и тогда звонил Петер, разъяренный, требовательный. А Андреш, подчиняясь долгу, появлялся с помятым лицом на Дзиркенштрассе, хватался за работу и, все-таки приведя дела в порядок, прислушивался к шумам на улице, шагам, женским голосам, доносящимся наверх. Опять-таки подходил к окну, глядел на девушек и размышлял, осталось ли у него хоть толика к ним интереса, пусть даже восхитительное их платье и движение бедер, и тонкие руки, щиколотки, все, что его привлекало. Но издалека, издалека... Впрочем, он ни от чего не отказался. Порой и Почувствовав вдруг себя обиженным, Андрош внимательно наблюдал, задерживают ли женщина на нем взгляд, отвечает ли ему взглядом та, что ему понравилось, отвлечется ли на миг от мужчины, с которым сидит за столиком, и вообще, приятно ли, отмечено ли случайно его прикосновение в очереди перед кино в другой толкотне. Он познакомился с Клэр 30 лет и был обласкан, ее надеждой, ее восхищенными робкими прикосновениями, он сбежал окончательный и бесповоротно. И недоверчиво спрашивал себя, а верно ли он поступил? В памяти сохранились от Клэр нежные карие глаза косули что-то в них неуловимое, невесомое, легкое до самоотдачи. Это ему нравилось. Ведь он сам и все для него важное обладает свойством легко скользить по поверхности, скользить по воздуху, подобно листьям, подобно тополиному пуху, нежным ветерком гонимому прочь. Как-то в сияющий майский день он забрел в западную часть города, на кладбище, где толпа людей в темных платьях как раз устремлялась к выходу. Ханну он не навещал со дня похорон, а теперь узнал, наконец, какая ухоженная у нее могила. Видно, Петер недели не пропускал, сажал, полол, Равнял землю. над гробный камень с именем Ханны уже пообветшал, покрылся сзади светлым зеленоватым мхом, и было в этом что-то утешительное. Придя в другой раз под вечер, андраш увидел, как от живой изгороди разбегаются дикие свиньи. Да, тут, наверное, бродят и лисы, и всякие разные зверюшки в садах на геш до самого Шарлоттенбурга. Он написал все это в письме к Изабель аромат акации, липы, и теней, когда свет с улицы падает на листву деревьев, на помпезные ограды и жалкие кривые заборы, отделяющие участки и дома от дороги, призрачную широкую улицу в сторону Шпандау, которая потом выходит к Олимпийскому стадиону. «Не помнишь ли ты, — писал Андреш, — слова Буша, «ничто не останется прежним?» кажется, не изменилась с тридцатых годов». Кладбище тоже. Ничто не изменилось. И все-таки изменилось. Ханна умерла. «Ты замужем и живешь в Лондоне. Я, наверное, уеду в Будапешт. Может, насовсем, а может, проживу там месяца два, но квартиру в Берлине уж точно оставлю за собой. Господин Шмидт все еще тут. Прочно обосновался на чердаке. Домоуправление ищет покупателей, но пока они никого не нашли». Так мы проживаем вдвоем, и оба довольны своим подвешенным состоянием. Андреш предполагал, что Петер уже сообщил ей о предстоящем переезде их бюро. На Диксонштрассе должны повысить арендную плату и составить соответствующий новый договор, но Петер предлагает уехать из центра, не торгуясь о цене.